Глава пятая. Издательские предприятия. Большая пустынная комната только по окраинам обставленная кое какой мебелью дремлет в сумерках. На одной из кроватей еле виден силуэт крепко спящего человека. То, что он крепко спит, чувствуется по его ровному дыханию и неподвижной позе. Если бы к нему наклониться ближе, можно было бы увидеть, что во сне он улыбается. Так спать может только человек с чистой совестью. Это Подходцев. Его неразлучные товарищи по комнате в совместной жизни, Клинков и Громов, должны быть недалеко, потому что эта троица почти никогда не расстается. Действительно, не успели еще сумерки сгуститься в темный весенний вечер, как на лестнице раздались два голоса – бархатный баритон Клинкова и звенящий тенор Громова. «А я тебе о чем говорю? Эта девушка все время смотрела на меня!» «Это ничего не доказывает. В паноптикумах публика больше всего рассматривает не красавицу Клеопатру со змеей, а душительницу детей Марианну Скублинскую!» Не найдя на это ответа, Грузный Клинков сердито запыхтел и первым вошел в общую комнату, захлопнув дверь перед самым носом Громова. «Пусти!» — прозвенел Громов, налегая плечом на дверь. «Проси прощения!» прогудел голос Клинкова изнутри. «Ну ладно, прости, что я тебя назвал идиотом». «Постой, да ведь ты меня не называл идиотом». «Я подумал, но это все равно. Пусти, если не пустишь, встану завтра пораньше и зашью рукава в твоем пиджаке». «Ну иди, черт, с тебя останется. Громов вошел, и тут же оба издали удивленные восклицания. «Чего он тут набросал на полу?» Какие-то бумажки, может быть, старые письма его возлюбленных? Или счета от несчастного портного? Или повестки от мирового?» Клинков поднял одну скомканную бумажку, расправил ее и воскликнул. «Господи Иисусе, да ведь это деньги! Пятирублевая бумажка!» «И вот, я слепну, я задыхаюсь!» «Да тут их десятки! Сотни! Зачем он их разбросал тут?» Я догадываюсь. Он хочет нас поразить. Знаешь, давай сделаем вид, что мы ничего не знаем. Идет. Эй, Подходцев, не стыдно ли спать, когда цвет русской интеллигенции бодрствует? Вставай! Подходцев проснулся, спустил ноги с кровати, поглядел на бумажки, на спокойные лица товарищей и до глубины души удивился их равнодушию. «Вы только сейчас пришли?» «Уже минут пять, а что?» «Вы ничего не замечаете?» «Нет, а что?» «На полу-то». «Что ж на полу? Бумажки какие-то набросаны. Зачем ты соришь ей-богу? Что за неряшливость?» «Да вы поглядите, что это за бумажки!» Прогремел подходцев. Клинков поднял одну бумажку и в ужасе бросил ее. «Ой, деньги! И на них кровь!» Подходцев. Он умер сразу или агония у него была мучительная? «У кого?» «Кого ты убил и ограбил?» <свят> «Животные ты! Эти деньги чисты, как декабрьский снег! Оказывается, что три дня подряд я снился одной из моих теток и снился нехорошо, как она пишет. Думая, что я болен или заточен в тюрьму, она прислала мне ни с того ни с сего 400 рублей». «Что за достойная женщина?» «Завтра же, — сказал Клинков, — я приснюсь своей тетке». «Да уж, если бы это от тебя зависело, ты извел бы бедную старуху своими появлениями». «Что же ты думаешь делать с этими деньгами?» «Не я, а мы. Деньги общие?» «Нет», — твердо сказал Клинков. «Для общих денег это слишком большая сумма». «Но ведь я их получил благодаря вам». «Каким образом?» Тетке снилось, что я нехорошо живу. Результат – деньги. Теперь, если я действительно нехорошо живу, то благодаря кому? Благодаря вам. Значит, мы заработали эти деньги вместе. Убийственная логика. Верно, за нее убить мало. Три друга собрали деньги, разгладили их, положили на середину стола и, усевшись вокруг, принялись их рассматривать чрезвычайно пристально. «Большие деньги», – покачал головой Громов. «Если начать на них пить, можно получить белую горячку. Если есть – ожирение сердца и подагру. Если тратить на красавиц – общее расстройство организма». «Следовательно, нужно сделать на них что-нибудь полезное. Можно открыть кроличий завод – выгодное дело. Или купить имение с образцовым питомником» или нанять целиком доходный дом и отдавать его под квартиры. «А почему ты молчишь, Громов?» «Мне пришла в голову мысль», — застенчиво произнес Громов. «И как же она себя чувствует в этом пустом помещении?» Мысль такая. «Давайте, господа, издавать сатирический журнал». «Я могу издать только удивительный крик», — признался подходцев действительно ошеломленный. «Но ведь эта идея...» Вдруг расцвел Клинков. «Вы знаете, а может быть и не знаете, что я довольно недурно рисую карикатуры. Громов пишет прозу и стихи». «А что же я буду делать?» ревниво спросил Подходцев. «Ты – издательская и хозяйственная часть. Это будет чрезвычайно приятный журнал». «И полезный в хозяйстве», добавил Подходцев, кусая ус. «Почему?» «Как средство от мух». «Не понимаю». «Мухи будут дохнуть от ваших рисунков и стихов». «Берегись, подходцев, мы назовем свой журнал «Апельсин», и тогда ты действительно ничего в нем не поймешь». «Постойте, постойте!» — вскричал Громов, сжимая голову руками. апельсин А «Ай, ей ей-богу, это не дурно!» «Звучно, запоминается и не претенциозно «По-моему, тоже!» — хлопнул тяжелой рукой по столу Клинков. «Это хорошо!» «Газетчик, дайте мне апельсин!» Громов вскочил, схватил с дивана подушку, приложил ее, как сумку, к своему боку и, приняв позу газетчика, ответил густым басом. «Апельсинов уже нет, все распроданы!» «Что же ты, дубина, не берешь их больше?» «Да я взял много, но сейчас все расхватали. Поверите, с руками рвут!» «А ты мне не можешь ли где-нибудь достать старый номер?» «Трудновато, за рубль, пожалуй!» «Три, дам, только достань! Слушаюсь, ваше сиятельство!» Эта наглядная интермедия произвела наколебавшегося подходцева глубокое впечатление. «Хм, действительно, издавать журнал прелюбопытно. А книжные магазины тоже будут продавать?» «Конечно!» — вскричал Клинков и обратился к Громову. «Скажите, приказчик книжного магазина, у вас имеется апельсин?» Громов зашел за стол, изображавший собой прилавок и, изогнувшись, ответил. «Апельсин? Сколько номеров прикажете?» «Десять. Хочу послать своей племяннице, брату и еще кое-кому. У нас осталось всего три штуки». «О, добрый приказчик, дайте мне десять номеров». «Не могу», — сухо ответил Громов. «На вас не напасешься». «О, многомилостивый торговец! Сжальтесь надо мной! Жена запретила мне являться домой без десяти номеров апельсина! Или берите три, или проваливайте!» Клинков упал на колени и, протягивая молитвенно руки, завопил. «Я утоплюсь, если вы не дадите мне десяти номеров! О, спасите меня!» И, встав с колен, отряхнул пыль с брюк, обернулся к подходцеву и сказал другим, более спокойным тоном. Так будет в книжных магазинах. «Значит, публика, по-вашему, заинтересуется им?» Подхватил Клинков. «Я себе рисую такую картину». Он снова упал перед Громовым на колени и, протягивая к нему руки, простонал. «Марья Петровна, я вас люблю! Я люблю вас! Будьте моей!» «Хорошо!» пропищал Громов, кокетливо обмахиваясь подушкой. Мы будем так счастливы. Мы будем по вечерам читать апельсин. А что такое апельсин? снова пропищал Громов, скорчив бессмысленную физиономию. А! свирепо зарычал Клинков. Вы, Мария Петровна, не знаете, что такое апельсин? В таком случае, чёрт с вами. Отказываюсь от вас навсегда. Ах! Воскликнула Мария Петровна и в обмороке упала Подходцеву на руки. Такая блестящая иллюстрация успеха и значения журнала рассеяла последние колебания Подходцева. «А денег у нас хватит?» – спросил этот деловой малый. «Конечно. Полтораста за бумагу, столько же типографии, пятьдесят на клише и остальное так на мелкие расходы. Первый же номер даст двести рублей прибыли». «Эвива апельсина!» — вскричал Клинков. «Господин издатель, дайте сотруднику 10 рублей аванса!» Подходцев развалился на стуле и снисходительно поглядел на Клинкова. «Ох уж мне эти сотрудники! Все бы им только авансы да авансы! Ну, Нати возьмите! Только чтобы это было последний раз! И, пожалуйста, не запаздывайте с материалом!» Клинков сунул деньги в карман и шаркнул ногой. Заведующий художественной частью журнала «Апельсин» приглашает редактора и издателя в ближайший ресторан откушать хлеба соли, заложив этим, как говорится, фундамент. Поднимаясь в три часа ночи по лестнице, редакция журнала «Апельсин» делала не совсем уверенные шаги и хором пела следующую, не совсем складную песню. «Мать и братец, отец и сын, все читают апельсин! Нищий дворник, кардинал, все читают наш журнал!» Огромов добавлял соло. «Кто же не читает, тот идиот, в апельсинах ничего не понимает!»